Поэтому каждый его лучик, каждый дополнительный штрих казались волшебством, и чем дальше, тем больше. Им было так невыносимо хорошо, что ночью по молчаливому уговору они даже не кинулись друг друга в объятия, и поцелуев не было ни единого, ни от стеснительности, ни издания приличия. Зачем пить драгоценный напиток любви сразу, залпом,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 Спросила она, пытливо глядя ему в глаза. «Мы больше никогда не расстанемся?» «Никогда. Вы мне это обещаете?» «Слово чести». Тогда Алина успокоилась, откинула голову. Вскоре по ровному дыханию он понял, что она спит. Уснул и Никитин. Впервые за Бог знает, сколько лет ему привиделся сон.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 нежный и молчаливый, а сделалась деятельно и даже воинственно. Она объявила, что живет Никитин ужасно, по-варварски, и к судьба провести тут два или три месяца, надобно обратить квартиру в приличный вид. От помощи Олега Львовича она с пренебрежением отказалась, сказав, что управится вдвоем со своей Наташей. Никитину было велено куда-нибудь уйти, но только недалеко,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 — Ведь верно, будет какой-нибудь ужин, — говорил он, — у семейных людей всегда бывает ужин. Никитин тут затруднился с ответом, а у его друзей мнения разделились. Оба они были старые холостяки. Но Прохор Антонович имел преимущество. Среди его пациентов имелось немало людей женатых, в то время как и всю жизнь окружали моряки, люди недомашние.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 Он удивился и неуверенно ответил «Право не помню, в раковые шейки?» Сразу после явления Наташи доктор ушел. К ужину желал прибыть в приличном виде, а для того нужно было срочно почистить визитный сюртук и кремовые панталоны. Еще он собирался в городской оранжерею, чтобы лично выбрать цветы с приятным, но ненавязчивым ароматом. Никитин с капитаном остались вдвоем. Олег Львович думал, что доктор Кюхенхельфер, конечно, превосходный человек. Но очень уж много говорит, а с аноземцем отлично молчится. С другой стороны, Прохор Антонович пригодится вечером, чтобы не возникало конфузливых пауз. Перспективы этих пауз Никитина очень беспокоила. Без четверти два прибежал рассыльный из гостиницы «Парадис».